Дворами мы прошли к неухоженному двухэтажному домику, стоявшему посреди пустыря. Выглядело строение, надо сказать, на редкость неприглядно. Деревянная дверь единственного подъезда свисала на одной петле и была готова оторваться в любой момент. Штукатурка пошла буграми и часто осыпалась, обнажив серый шлакоблок. А под окнами скопились целые кучи мусора. Но, с другой стороны, если есть мусор, значит живут люди. У заброшенных домов гораздо чище. Да и разбитых окон здесь немного. Выломанными рамами щерились только два оконных проема на втором этаже. Покатую крышу покрывал новый шифер. В подъезде оказалось ничуть не лучше, чем снаружи. Все стены в похабных рисунках и нецензурных пожеланиях в адрес то ли жильцов, то ли просто знакомых местных живописцев. Перед погнутой и намертво заклинившей металлической дверью в подвал неоднократно разводили костер, углями из которого, похоже, и было сделано большинство надписей. Еще и мочой и воняет. Перепрыгнув через стеклянное крошево разбитых бутылок на ступеньках, я обогнал застывшую лужу на площадке первого этажа и вслед за Денисом начал подниматься по лестнице. На втором этаже Селин свернул налево и несколько раз спнул первую с противоположной стороны дверь. На всякий случай я прошелся по коридору и, как и предполагал, вскоре наткнулся на пустой дверной проем квартиры с выбитыми окнами. На всякий случай заглянул внутрь, затем вернулся к Денису и прислонился к стене. Парень еще пару раз саданул тяжелым ботинком по двери, отозвавшийся глухим треском, и рявкнул. — Ляня, открывай! — Иду, иду уже! Послышалось изнутри, после раздалось стариковское шарканье шагов и скрип щеколды. Стоило только лязгнуть запору, Денис резко подался вперед и вломился в квартиру. Я тоже в коридоре задерживаться не стал, еще и засов за собой задвинул. Так оно спокойней. Оттесненный нами ко входу в ванную комнату, хозяин квартиры молча моргал. И, похоже, никак не мог сообразить, что именно произошло. И не мудрено. Вид у него был, краше в гроб кладут. Под глазами темнели синие отеки, кожа вся скукожилась и набухла, левое ухо оказалось обморожено, а похожее на лисью мордочку вытянутое лицо покрывали мелкие белые точки гнойничков. Белесые волосы были жиденькие и засаленные. Первое — от природы, второе — личное достижение грязнули. На левой кисти я приметил еще одно пятно обмороженной кожи. — Здорово, Лёня! Хреново выглядишь! Денис заглянул в комнату и едва заметно качнул мне головой. То, что в кухне никого нет, я видел и сам. И потому сунул руки в карманы и сместился немного вбок — так, чтобы парень оказался между нами. Тот не обратил на этот маневр никакого внимания, просто стоял и смотрел на нас, как баран на новые ворота. Потом вдруг оскалился. — Чё так рано? — заторможенный какой-то товарищ. Обдолбился или по жизни неторопливый. — Да так, мимо проходил. Чего, думаю, лишние полчаса терять? — улыбнулся Селин. — Ну, зашел, Теперь можешь дальше идти гулять. Ответная улыбка скорее напоминала оскал. Да у него еще и с зубами проблемы. И даже не о цвете речь. Просто хорошо, если их два десятка наберется. Десны воспалены и опухли, как бы он и оставшихся зубов в скором времени не лишился. — Давай мою долю и пойду. — Какую еще твою долю? — прошипел Леня. — Мою долю за мою схему! — медленно почти по слогам произнес Денис. Улыбка с его лица исчезла без следа. Похоже, проявление столь открытой неприязни он не ожидал. — За твою схему! Совсем шизанулся! Я все сделал, я! Пока ты в тепле сидел, я свою жопу морозил. Мои зубы от серого иния покрошились, они твои. И ты после этого свистишь о какой-то схеме. Вали отсюда, вали! Понял, мудак! Взорвался обмороженный. — Нет, он не обмороженный, он отмороженный, если себе такое позволяет. Тут, брызгавший слюной Лёня, окончательно разошелся и толкнул Дениса в грудь. Селин промолчал, а лишь качнулся с носков на пятки и обратно. Обмороженного скрутил приступ надсадного кашля, он согнулся в три погибели, но сразу выпрямился и, одернув заправленную в спортивное трико футболку, засунул большие пальцы за резинку пояса. — Ты вообще нахрен этого урода с собой приволок? Один заса Я сделал шаг вперед и врезал хозяину квартиры чуть выше виска. Тот рухнул в ванную комнату и со всего размаху приложился головой о кафельный пол. «Зачем?» — с досадой протянул Денис. «Выпустил бы пар, сам бы все отдал!» Ничего не ответив, я снял с пальцев кастет, присел на корточки и потянул к себе правое запястье валявшегося в отключке парня. Вытащил испещренную сыпью ладони из кармана трико, и на пол вывалился тонкий костяной стержень. Плохо экранированный амулет, излучение которого уловил, когда Леня расстегнул молнию замка. Щелчок формировал направленное силовое поле, которым можно было с расстояния в несколько метров превратить человека в кусок мяса, нашпигованный обломками костей. «Твою мать!» — вырвалось у Дениса, когда он увидел костяшку. «Да уж, дела. Когда твой партнер не отдает долю, это одно. Но когда при этом он готов вышибить тебе мозги, это уже совсем другой расклад». «А со мной он что собирался делать?» — мыкнул я, поднимая амулет. «Напугать прыщами своими до смерти?» Кость оказалась заполнена магической энергией по самое «не могу». Но в силу дешевизной конструкции контроля ее расхода предусмотрен не был. Проще говоря, при срабатывании весь заряд высвобождался за один раз. Так что Леня смог бы размазать по стене либо меня, либо Дениса. Но никак не обоих сразу. Не ожидал, что партнер кого-нибудь с собой приведет. Идиот! Я покрутил костяной стерженек меж пальцев и кинул его в умывальник. За ношение несертифицированного амулета ничего хорошего не светило. А фонил щелчок так, что любой колдун-недоучка его метров с десяти точно учует. — Вот крысёныш! — выругался Денис, с размаху приложился тяжелым ботинком по ребрам хозяина квартиры и нахмурился. — Собирался товар мимо меня толкнуть. — Хрена! Теперь из принципа ничего не оставлю! — «Пусть лапу сосет, убогий!» Селин сноровисто обшарил карманы непутевого партнера и начал обыск жилой комнаты, особенно при этом не церемонясь. Вывернул ящики комода, сдернул в угол комнаты половик и принялся простукивать деревянный пол. «Лёд, а как ты щелчок почуял? Колдун, что ли?» — спросил Денис, вспарывая финкой матрас. «Да какой там колдун? Так, чувствую кое-что!» — ответил я и прошел на кухню. Кроме кухонного стола и покосившейся, проржавевшей раковины, другой мебели там не оказалось. Если товар спрятан в квартире, Денис его найдет. Подходящих на роль тайника мест тут немного. Только стоит ли при этом присутствовать? Представления не имею, из-за чего весь сыр бор, но оно и к лучшему. Меньше знаешь — крепче спишь. Напоследок я отодвинул занавеску и выглянул в окно. Ничего интересного, только на карнизе птичья кормушка. Лёня-то у нас получается. — Орнитолог. Птичий друг, бля. — Эй, Денис! — окликнул я приятеля. — Пойду в подъезде осмотрюсь. Присмотри за Леней. — Ага, иди! — отозвался Денис, убрал нож и отправился на кухню. — И дверь закрой! Шагнув за порог, я дождался лязга задвижки и направился в конец коридора. Но оконный проем там заделали неокрашенным листом фанеры, и выглянуть на улицу не получилось. Пришлось тащиться к выбитому окну на другой стороне. Блин, долго еще Денис возиться будет. Уже замерзать начал. На улице и то теплее. Минуя лестничную клетку, я оттопнул в сторону попавшуюся под ногу пустую бутылку, та звеня по ступенькам укатилась вниз, врезалась в стену и разлетелась в дребезги. Вынырнувшие с первого этажа парни задачно глянули себе под ноги, потом уставились на меня. Они на меня, я на них. Один худощавый в длинном до пят кожаном плаще в черных очках, консервах Щеголял свежевыбритой лысиной. За исключением бритой макушки и блеснувшего золотом зуба, вид у него был вполне интеллигентный. Другой оказался пониже и более крепко сбитый. Тоже без шапки, под расстегнутой замшевой курткой только черная рубашка и золотая цепь с массивным серебряным крестом. Этого с интеллигентом уже не спутать. Физиономия кирпичом, явно бандитская, даром, что усы отпустил. Я не придал их появлению особого значения. Мало ли кто еще в доме живет. И метнулся прочь лишь после того, как бритый вытащил из кармана пальто пистолет. Тачес грохнул выстрел, пуля угодила в стену за спиной, во все стороны брызнули сколы синей краски. «За что, блин? За бутылку?» «Живым!» — рявкнул крепыш. Тут же грохнул новый выстрел. Метил бандит по ногам, но пуля лишь прошила пятку варенка, А в следующий миг я уже влетел в заброшенную квартиру. На ходу сдернул с себя куртку, перебежал в жилую комнату и встал сбоку от дверного проема так, чтобы не заметили из коридора. В левой куртка, в правый нож, в голове паника. Встрял, встрял, встрял, встрял. Встрял, блин! На пальбу никто из жильцов не отреагирует. Вся надежда на Дениса. А мало ли как он себя поведет. Так, успокойся. Глядишь, выкрутишься еще. В длинном плаще по ступенькам скакать не в масть. Бритый наверняка отстанет. И точно, первым в комнату заскочил здоровяк. Набросив на него скомканную куртку, я ткнул ножом чуть ниже серебряного креста. Точнее, ткнуть попытался. Парень стремительно отпрянул, сорвал с головы куртку. И прежде чем мне удалось среагировать, подался обратно. Резкий удар в челюсть отозвался ослепительной вспышкой боли. Рот наполнился кровью. Но я все же устоял на ногах и даже попытался разорвать дистанцию. Мгновенно оказавшись рядом, крепыш ударил вновь. На этот раз его кулак угодил в скулу, да так, что из глаз брызнули искры. Вдобавок боксер провел крюк правой, и удар в солнечное сплетение запросто мог выбить дух. Не придись он аккурат в металлическую пластину нагрудника. Парень досадливо тряхнул отбитой рукой. Я воспользовался этой заминкой и полоснул его ножом по животу, но вновь промахнулся. Лезвие лишь чиркнуло по замшевой куртке успевшего отпрянуть боксера, не причинив ему никакого вреда. И тут в дверном проеме возник бритый. Леха, в сторону!» — крикнул он подельнику. Я попытался укрыться за отскочившим Лехой, но грохнул выстрел, и в левое плечо будто раскаленный штырь со всего маху вонзили. Резкая вспышка боли пронзила с ног до головы, я по стенке сполз на пол, и боксер вальяжно шаркнув ногой, отпнул выроненный мной нож. — Всё, хана. Сейчас убивать будут. Но нет. Здоровяк лишь осмотрел рассечённую куртку, покачал головой и отошёл к окну. — Ты смотри, это падла мне кожанку порезала! — возмутился боксер, усаживаясь на подоконник. — Косяк! — отозвался Бритый. Он опустил пистолет стволом вниз, но при этом от двери не отошёл. Да ещё на всякий случай придавил нож сапогом. — Осторожность, зараза! Скрипнув зубами, я зажал рану, но из-под пальцев, как и прежде, продолжала сочиться кровь. А жгут наложить, так понимаю, мне никто не даст, если только на шею. За что, блин? Чего привязались-то? А не менее жидким огнем стекало вниз по руке до самых кончиков пальцев, голова кружилась, и вовсе не сразу удалось сконцентрироваться и начать проговаривать про себя мантру. Одно из простеньких заклинаний, способных повысить болевой порог. Ну что, Дениска, допрыгался! усмехнулся вдруг Леха, отвернулся от окна и снисходительно глянул на меня сверху вниз. В общем так, хочешь спокойно сдохнуть, выкладывай, кто на брюлике наколку дал. Парень пригладил бородку и предупредил: И не надо фуфло гнать и втирать, будто не въезжаешь, о чем базар. Курил! Дениска, они меня с Денисом спутали? Неужто специально к одиннадцати подошли, чтобы его застать? «Очень на то похоже, но о каких бриллиантах разговор? Что загонило?» «В молчанку играть вздумал. Ну смотри, я по-хорошему разбежаться предлагал!» Угрожающе заявил Лёха и спрыгнул с подоконника. «Пью, пиро!» Потребовал он у Бритова, протянул руку с мясистой ладонью из украшенной синей татуировкой. «Вот теперь, фраер, ты в натуре попал!» Блеснул Пью золотой фиксой и вдруг в его затылок словно невидимый таран ударил обрывки скальпа осколки черепа брызги крови и мозгов разлетелись на всю комнату и обезглавленное тело как подрубленное рухнуло под ноги лехи тот на миг просто остолбенел, разглядывая то ли мертвого приятеля то ли свои изгаженные ботинки и спортивные штаны жизнь полна неожиданностей подколол его денис демонстративно стряхивая с ладони оставшуюся от использованного щелчка костяную пыль но леха оказался крепким орешком Одним прыжком он перемахнул, распростертое на полу тело подельника, и сходу попытался провести в голову Селина боксерскую двойку — левой, правой, раз, два. Денис ушел от ударов в сторону и стремительным замахом выкинул из-за спины правую руку. Блеснул в полумраке клинок финки, резанул боксера по запястью, и сразу, продолжая одно слитое движение, Селин направил нож вверх, метя в шею леха отпрыгнул назад я перевалился на бок собираясь подставить ему подножку но помощь денису не понадобилась он перешел в контратаку а когда пропустивший несколько уколов боксер оступился и упал на одно колено спокойно зашел к нему за спину и по самую рукоять загнал финку в крупный кадык ртом у парня хлынула кровь он повалился вперед и безжизненно замер на запорошенном снегом полу блин а я то думал у меня реакция хорошая Похоже, просто серьезные противники не попадались. «Ты как?» — спросил Денис, вытирая клинок о замшевую куртку. «Хреново!» — сознался я. «Похоже, кость раздробила!» Мантра помогла, и боль почти стихла, но рука висела как плеть. Если б не заклинание, давно бы без сознания валялся. А так ничего, даже разговариваю. Вот только надолго мантры не хватит, а продлить действие никак не получится». Готовить ее требовалось загоди, да и процедура эта была не из приятных. Даже не знаю, хватит ли решимости заняться теперь восстановлением. Ведь чары держались тем дольше, чем больше боли вытерпишь, проговаривая определенные фразы. Порезы бритвой, самобичевание, прижигание сигаретами — вариантов тьма. Некоторые оригиналы даже сами себе иголки под ногти загоняли. Я такого фанатизма не одобрял и просто держал руку над пламенем свечи. Тоже не сахар, но, по крайней мере, до ожогов дело не доходило. «Не дергайся, попросил Денис и присел рядом. Он распорол свитер, а потом и рубашку, внимательно осмотрел рану и перетянул плечо обрывком рукава, вздохнул. «Выходного отверстия нет. Получается, пуля в кости застряла». «Твою мать!» — выдохнул я, вытянул ноги и посмотрел на повязку, сквозь которую медленно просачивалась кровь. «До госпиталя не доползу. Скоро снова скрутит». «Колдануть не можешь?» «Нет, пустой совсем». Я имел в виду, что не располагаю заранее заготовленными заклинаниями. Но Денис понял немного по-другому. — Почти неначатый карат есть! Сгодится? — Давай! — согласился я без лишних колебаний. При граничье каратами мерили не только драгоценные камни, сколько магическую энергию, закаченную в них. Стандартный карат — это заряд, помещающийся в алмазе без внутренних изъянов, весом ровно в один карат. Это вовсе не мало, пусть у меня и нет готовых заклинаний — Но с такой прорвой энергии что-нибудь придумаю. Денис достал из кармана часы, ногтем сдвинул боковую пластинку и вытряс на ладонь маленький камешек. Надо же, алмаз. Странно, для часов и кварца хватило бы. Но неважно. Крепко стиснув необработанный мутный камень, я попытался почувствовать скрытую в нем энергию, но перестарался. И та выплеснулась наружу. Выплеснулась и начала буквально просачиваться сквозь пальцы. Алмаз стремительно пустел, поэтому пытаться исцелить рану я не стал, лишь попробовал остановить кровотечение. В результате рука окончательно потеряла чувствительность, и ранение напоминало о себе лишь острым покалыванием в кончиках пальцев. А когда из кристалла потекли последние капли силы, пулевое отверстие окончательно затянулось, и кровь перестала сочиться через перетянувшую плечо повязку. Я несколько раз глубоко вздохнул, повертел в пальцах кусочек графита и выкинул его на пол. Руки кривые у того, кто камень заправлял. Кирды калмаза цепная реакция пошла. «Да и лешай с ним!» — отмахнулся Денис с озадаченным видом, разглядывая мертвецов. «Понять бы, кто это такие!» «Тот, что без головы, пью. Второго вроде Лёхой зовут. Звали». на озадаченно уставился на меня и переспросил. «Как ты сказал?» Леха и пью», — повторил я. «А что?» Денис ничего не ответил, опустился к обезглавленному трупу и вывернул его ладонь тыльной стороной к себе. На ней цифра семь с крылышками по бокам. Мне в раз поплохело, будто поддых со всего маху получил. Подобные татуировки набивали себе члены «семеры» — банды второй в форте по влиянию после полукриминального цеха. В отличие от большинства цеховиков, участники этой ПГ прочно стояли по ту сторону закона. И даже дружинники, возникне вдруг у них такое странное желание, окажутся не в состоянии предотвратить расправу над людьми, повинными в смерти двух бородков. — Какого хрена? — пробурчал Селин себе под нос и проверил руки боксера. Там та же семерка, только под ней еще наколот череп. — Лёня им тебя с потрохами сдал! Они меня за тебя приняли! — сообщил я и, как ни странно, начал понемногу успокаиваться. Из форта так и так ленять. — Пусть ищут ветра в поле. — В очередь, сукины дети, в очередь! Стараясь не тревожить простреленную руку, я снял шапку, вытер ей струившийся по лбу пот и ощупал лицо. Скулу ломило, под глазами набухал здоровенный синяк, но губы были целы, и все зубы оказались на месте. Первый удар, по счастью, пришелся вскользь. — Надо с Леней что-то делать! — прервал я затянувшееся молчание. — Иначе он нас впарит по полной. — Не суетись, я о нем уже позаботился! Денис поймал мой удивленный взгляд и пояснил. — Не вовремя очнулся, пришлось успокоить. Получилось, что насовсем. — нашел, что искал? — спросил я и припомнил. — Эти двое что-то о бриллиантах болтали. — Там не бриллианты, не обработанные алмазы были. Птичий кормушки спрятал, гадёныш. Селин опустился рядом с бритым покойником на корточке и принялся шарить по карманам его плаща. — Теперь еще бы узнать, через кого Леня на семеру вышел. Пробормотал он себе под нос. «Не было у него раньше таких связей, точно не было!» Я с трудом поднялся на ноги, оперся о стену, выпрямился. В голове зашумело, перед глазами замелькали серые точки, но вскоре головокружение начало отступать, и сознание понемногу прояснилось. Тогда наклонился проверить Валина, котам там в пятке дыра. Только на выброс. Но ерунда, главное, что ногу не зацепило. «Денис, валить надо!» Поторопил я приятеля, накинул на плечи куртку и поднял нож. «Валить!» — Да погоди ты! — раздражённо отшил меня Селин. — Думаешь, они навстречу с пустыми руками явились? А чем за камушки рассчитываться собирались? Он перешел к трупу Лехи и сразу покрыл матом и самого покойника, и всю его родню. — Что такое? — забеспокоился я и здоровой рукой, едва успел перехватить брошенную в грудь пачку банкнот. — Вот что случилось! — прорычал Селин, потрясая второй пачкой. — Двести тысяч бумагой! — И что, мало? — не понял я. Мало, немало. Куда ты эти бумажки денешь? Тысячными банкнотами раз в полгода расплачиваются. Семера моментально вычислит. Так и так вычислит, мыкнул я, выдергивая у приятеля деньги. Точно себе не возьмешь. Не! Отрезал Дениса, и предупредил. И сам не бери, только засветишься. Так хоть пара дней фора будет. Он покопался в карманах и протянул мне два империала. Как договаривались, тридцать рублей! Есть через кого без сбыть. Мое дело предупредить!» «Услышал тебя!» Я сыпал монеты в карман и спросил. «На цепь с крестом обратил внимание? Может, возьмем? Мне вон еще валенки новые покупать!» «Сразу нет! Слишком приметные!» — возразил парень. Лед, ты запарил крахоборничать. Улика же стопудовая! А ствол? Совсем дурак! Это у меня профессиональное! Тупить? Трофеи собирать! Ладно, давай валить отсюда!» Пол под ногами покачнулся, и я едва вписался в дверной проем. А насчет тысячных не парься, есть надежный человек на примете, которому деньги пристроить можно, и с форта купюры уйдут, следов не останется. Хорошо тебе! буркнул Денис, придерживая меня под руку, помогая спуститься по лестнице и пожаловался. А я даже алмаза сдать не смогу, пока не выясню, кто именно Леху с семерой свел. На куче бабок сижу и толку с того. «Один знакомый ювелиркой занимается. Хочешь, встречу организую?» — предложил я. Тут мы вышли из подъезда, и солнце ослепительной бритвой резануло по глазам. Сначала зажмурился, потом и вовсе прикрылся ладонью. Но что снег под выбитыми окнами забрызган красным, заметить успел. Да уж, пораскинул пью мозгами, ничего не скажешь. «Да какую встречу? Ты завтра из форта свалишь, а мне сегодня не до этого!» И он вздохнул. «Проводить тебя до госпиталя?» «Лучше до торгового угла проводи», — решил я. «Госпиталь далеко, да и хирург вряд ли на дежурстве. Проще раскошелиться». «Лады!» — не стал отказываться Денис в такой малости. «Может, с нами вред пойдешь?» — предложил я. «Семеру это так не оставит». «Нет, спасибо, разрулю как-нибудь». «Бог в помощь!» — кмыкнул я и вслух поинтересовался скорее сам у себя, нежели у Дениса. «Вот интересно, вычислит нас до конца дня, нет?» — Да уж, интересно, не то слово. Вопрос жизни и смерти практически. Но сегодня, пожалуй, опасаться все же нечего. Если только Денис меня не сдаст. А ему это не с руки. — Едят ли кошки мошек? — продекламировал вдруг Селин. — Чего? Не бери в голову! — отмахнулся Денис. — Семера моя забота! — Хорошо бы. А насчет алмазов подойди к Игорю-сапожнику. Это который на блошином рынке у Южного бульвара лавку держит? — Он... — Не, с коммуной дела не имею. — Чего так? — Да достали. Типа они коренные, а все остальные — дерьмо собачье. Зло процедил Селин. — Надумаешь, скажи, что от меня. Боль в руке усилилась, меня вновь замутило, и все силы стали уходить лишь на то, чтобы просто не потерять сознание. В голове крутилась только одна мысль — не отрубиться, не отрубиться, не отрубиться. Еще и стены домов неожиданно выросли до размеров небоскребов и слегка покачивая, стерялись в туманной выси, будто гриба-уменьшителя до отвала налопался. — Гриба-уменьшителя? Блин, это из-за Дениса всякая чушь в голову лезет. Окончательно повиснув на плече у приятеля, я опустил глаза к земле и тупо переставлял ноги. — Только бы дойти, только бы дойти. И мы шли, шли, шли и шли.